Второе. Сражение началось на ступеньках в трибуне. Чтобы подняться на неё, надо было сначала согнать предыдущего, грубо нарушившего регламент оратора. Романтизм. Он давно уже бесстыдно повторялся, прикрывая отсутствие новых мыслей взвинченностью пафоса. Романтизм выглядел немощным, как сама Португалия, особенно на фоне литературы европейских Но при всей своей немощи этот рутинный романтизм был вреден и живуч, как португальская монархия. Он стал охранительным, насторожённым. Романтики слид друг другу на выручку, заслужив прозвище школа взаимного словасловия. Поведа предстояло завоёвывать в бою нелёгком, требовавшем сил, таланта, отваги. Талант и смелость нашлись у молодых людей, составивших кружок, названный в подражание французским поэтам «Сенакль». Собирались молодые люди на квартире батальи Рейса. С 1913 по 1918 год баталья Рейс занимал пост португальского посланника в Петербурге и помог Лозинскому в составлении биографии остающейся единственной значительной работой об «Эссе» на русском языке. Смотрите «Эссе де Кейрыш», собрание сочинений, том 1, издание «Всемирная литература», «Москва», Петроград, 1923 год. Вождем их стал Антера де Кенталф. О том, как под влиянием Антера формировались политико-социальные, эстетические идеи Синакля, Эсса рассказывал. Когда Антера встретился с нашим дорогим абсурдным Синаклем, собиравшимся в переулке Гуарда-Морф, здесь ревело и бесновалось адское пламя наших идей, смесь метафизики, революции, сатанизма, анархии, необузданной богемы. Антеро явился в Лиссабон как апостол социализма, принесший божье слово язычникам. Он обратил наши помыслы к предметам более высоким и плодотворным. Под влиянием Антеро де Кинтало вскоре двое из нас, собравшиеся было сочинять оперу Буф на тему о переустройстве мироздания, бросили это пустое дело и засели за Прудона. Весь синакли до появления Антера не могло бы выичить ничего, кроме зубоскальства, сатанических стихов, ночных попойек и обрывков дешёвой философии. Теперь члены синакли стали исповедовать революцию, которая должна была наступить завтра, эстетическую революцию во всяком случае. Их манифестом и боевым кличем стал памфлет Антера направленный против вождя романтиков Кастилья и провозгласивший здравый смысл и хороший вкус. За этим названием уже скрывалась программа демократических лекций в казино, задуманных вроде бы с чисто просветительской целью приобщить Португалию к происходящим в Европе событиям, ознакомить с проблемами современной философии и науки. На самом же деле смысл лекции был куда шире просветительских рамок. Вокруг нас происходит процесс политического перерождения, и у всех есть предчувствие, что теперь здесь, чем когда-либо, стоит на очереди вопрос, как должен быть преобразован общественный строй. Нам показалось необходимым, пока другие народы ведут революционную борьбу, И прежде чем мы сами займём в ней принадлежащее нам место, с беспристрастием изучить смысл идей и законность интересов, на которые опирается каждая европейская партия и общественная группа. Важна была не только программа лекции, может быть ещё важнее было время, когда они задумывались. Весна 1871 года, весна парижской коммуны. Первые две лекции, 22 и 27 мая, прочел сам Антера, говоривший о причинах упадка Пиренейского полуострова, о католицизме, абсолютизме, колониях. 6 июня Аугусто Сараменье читает лекцию о португальской литературе и 12 июня Эсса о реализме. Поскольку романтики носили не спадавшие на плечи волосы, Скорбно висящие усы и темный костюм, отвечающий меланхоличному настрою души, длинный и тощий Эсса предстал перед аудиторией в полемическо-строгом, застегнутом на все пуговицы фраки, в белом жилете, лакированных башмаках, перчатках свинцового цвета. В подчеркнуто строгую форму Эсса облег и свою взрывную концепцию. Революция — душа 19-го столетия. Она все преобразует своим напором. Никто не в состоянии уйти от ее воздействия. Дух времени — революция, а нынешнее искусство продолжает дело реакции. Французская революция 1789 года была делом рук литературы. Армия писателей от Рабле до Бомарше — Он этим строем отважно выходил на бой против мистицизма и аскетизма, пока не добилась победы, чтобы потом отречься от своего собственного творения. Вторую империю, возникшую на развалинах 1848 года, Эс расценивал как эпоху развращённых скептиков и низменных материалистов. Роскошь задушила достоинство. Родился отвратительный мир Го год так. И под стать ему распутная бульварная литература. Но нарастает протест против фальши, раздаются требования, чтобы искусство вернулось к действительности. Реализм, именно реализм настаивал эссе искусства сегодняшнего и, наверное, завтрашнего дня. Реализм это отказ от всего лживого, пустого, Нелепого — это изгнание всякого рода риторики. Переход на позиции реализма — вот единственное спасение для португальского искусства. В противном случае, изменив революции и губя нравы, оно неизбежно погибнет, как только пробудится совесть народа. Разумеется, лекции были запрещены правительством. Властям казалось, что восставший пролетарий уже выглядывает из-за спины Антера. К тому времени — члена первого интернационала. Разумеется, не помог и протест против запрета лекций, опубликованной в лиссабонских газетах за тремя стами подписей. Среди них была также подпись Эссы де Кейреша. Кстати сказать, именно из-за лекций должность консула, на которую рассчитывал Эсса, была отдана другому. Эсса пошел в атаку, напечатав в очередном выпуске колючек Джерскир измышление о причинах, по которым не получил должности консула. Я стал наводить справки и узнал, что правительство действительно считает меня: первое, главой республиканцев, второе, клубным оратором, третье, организатором забастовок, четвёртое, агентом интернационала, пятое, эмиссаром Карла Маркса, шестое, представителем рабочих ассоциаций, седьмое сообщником парижских поджигателей, восьмое убийцей господина Дарбуа, девятое тайным автором прокламации, десятое содержателем склада бензина, одиннадцатое бывшим каторжником и наконец двенадцатое за мной всегда ходит по пятам агент полиции. «Нет, господа министры, нет!» — восклицает Эсса. «Если вы хотите задушить интернационал, то обратите свои взоры на кого-нибудь другого. Я не подхожу для роли вешалки, на которую наденут красный колпак, чтобы доставить картинную победу кабинету министров». «Может быть, — шептали мне с таинственным видом, — виновата лекция», который я порицал искусство для искусства, романтизм, беспочвенный идеализм в погоне за красотой. Неужели господа министры думают, что цель реализма устроить забастовку в Эйрас? Неужели они полагают, что любимое занятие литературного критика преслегать здания парламента? Или они считают, что Генриха IV Убил Буало? Или что главнейшая цель «Интернационала» — искоренить романтизм? Неужто они пребывают в убеждении, что задача 17 миллионов рабочих, вошедших в «Интернационал», — причинить неприятность Ламартину? Нет. О, Родина, нет. Если я могу удостоиться чести служить тебе, только при условии, что буду читать и любить оды господина Видаля. Нет, уродина, нет. Благодарю, но это выше моих сил. Таковы уж парадоксы капризной португальской жизни, что памфлет возымел действие. Именно в это время сменился кабинет, и новый министр иностранных дел эффектно демонстрируя либерализм, предоставил Эссе консульскую должность на Кубе. Переход на позицию реализма предполагал, конечно, и пересмотр эстетических ценностей и смену авторитетов и новую национальную ориентацию в искусстве Европы. Переход к реализму требовал независимости в сфере идей и вкусов, достичь которой было не легче, чем независимости в практической жизни. Свобода мысли могла быть добыта тоже лишь в неустанном преодолении рутины. В написанной около 1890 года и для парижского дипломата чересчур откровенной, а потому напечатанной лишь посмертно статье о французском засилии, Эссо с иронией и горечью вспоминал, что когда он начал делать первые шаги, вокруг него возникала одна лишь Франция — Но оденцы принялись учить грамоте, и озабоченная этим государство вложило ему в руки книжку. Но это была повесть, переведённая с французского. Потом юноше пришлось подниматься на голгову экзаменов, но главное, что интересовало профессоров в Коимбре, говорит ли он-то французски. Столица и та словно стремилась доказать, что нет в ней ничего национального. В театрах только французские комедии, В магазинах французское платье, в отелях французская кухня, для читающей публики французская литература. Повторяя в ученическую пору уроки мэтров, молодой писатель, как водится, переболел детской болезнью. Но переболел довольно быстро. Уже на первых порах и даже в подражаниях он проявлял самостоятельность. В отличие от доморощенных наставников, Эсса вторил не водянистым стихам Ламартина, а первому среди романтических мастеров социальной иронии Генриху Гейна. Ориентация на лирико-фантастическую и философскую новеллу немецких романтиков была в какой-то мере тоже формой проявления независимости таланта. Бунтуя против рабского равнения на Францию, Эсса искал новые пути и неизвестные. в сфере немецкой мысли. Войски продолжались и на британских островах. 14 лет, проведённые в Нью-Касл и Бристоле, дали возможность органично усвоить завоевания английского реалистического романа, из школы которого эссе ближе всего был Дикенс. Впоследствии эссе назовёт литературу Англии несравненно более богатой, более живой и оригинальной, чем литература французская. Но, бунтуя против французского засилия, Эссе все же никогда не порвет узы, связавшие его с Францией. И дело здесь не столько в том, что воспитание, данное в детстве, придавало им особую прочность. Не только в том, что историк Мишле и социолог Прудон, поэты Бодлер и Ле Кон де Лиль, Были восприняты эссы в молодости как откровение, что эссу покорили универсальный гений Гюго и прозаф Лабэра. Верность Франции была продиктована всей логикой художественного развития Португалии и европейских литератур. Несколько мощным был взлёт немецкого гения в эпоху классическую, когда творили Гёте и Шиллер, Гегель и плеяда романтиков. настолько же резким оказался упадок литературы в Германии после революции 1848 года. Вплоть до конца столетия немецкая проза не дала великого романа, который мог бы соперничать с творениями, появлявшимися в ту пору по ту сторону Рейна или на берегах Темзы. Между тем, всё более властной политико-социальной потребностью всё более осознанной эстетической необходимостью становился для Португалии тот сурово критический, жаждущий сути, а не иллюзий реализм, который провозглашали своим девизом Бальзак, Флобер, Золя. Именно французская литература осталась поэтому первой и главной наставницей Эссы. Надо лишь помнить, что отношение к ней эпигонов португальского романтизма и основателя реалистической школы в корне различна. Первые смотрели на Францию снизу вверх, подобострастно. Эссе берет у нее уроки, не теряя независимости и достоинства, подчиняя благоприобретенный чужестранный опыт отечественной цели. И бесспорное свидетельство тому роман, подготовленный идеями, вынесенными в синакле, высказанными на лекциях в Казано, выстраданной на протяжении почти 15 лет, отделивших начало литературного ученичества от зрелости.